Зелено-голубое царство. Вдали плывет стайка серебристых рыбок. Мы в океане. А в каком? В тихом, недалеко от островов Новой Зеландии. Ну что, удивляться так удивляться? Сейчас мы начнем погружение. Если повезет, то здесь на глубине в несколько сотен метров мы встретимся с очень редким моллюском. Увидеть его... Большая удача даже для ученых внимание погружаемся. Вода за стеклом стала сначала синей, потом темно-синий. А сейчас нас окружает черно-синяя кемень. Мы почти у цели Над нами трехсотметровый слой воды Сквозь такую толщу солнечный свет почти не проходит Чтобы хоть что-то разглядеть, нам надо включить прожектор Дядя Кузя, я кого-то вижу! В луче света медленно плывет какой то Подводное чудище Ну и страшилище Оно темно-красного цвета Похоже на длинный мешок Ты в таком запросто поместишься На одном конце он сужается Наверное, это хвост А по бокам два полукруглых плавника На другом конце мешка Что-то вроде головы Я так думаю потому что там справа и слева расположены два больших глаза. Каждый величиной с арбуз, А впереди вместо носа непонятно что. Длинные тонкие штуковины. Их много, и они извиваются. Ой, а вдруг это чудо-юдо до нас ими дотянется? Вряд ли гигантский кальмар так поступит. Этот огромный моллюск предпочитает подождать, пока добыча, другой кальмар или рыба, сама подплывет к его конечностям У кальмаров их целых десять Четыре пары рук и два ловчих щупальца Щупальца длиннее, чем руки и расширяются на конце Ловчие, потому что кальмар ими ловит? Совершенно верно! Руки тоже помогают Для того, чтобы добыча не уплыла, на щупальцах и руках кальмара есть присоски. Они похожи на выступающие светлые круги с острыми выростами. Эти выросты напоминают острые загнутые когти. Они не дают пойманной рыбе вырваться. А что кальмар с ней дальше делает? Как что? Тащит в рот, точнее в клюв. Он у кальмаров такой же, как у попугаев. Короткий, изогнутый и очень крепкий. Таким клювом можно легко перекусить добычу, разделать ее на куски. А где у кальмара этот клюв? Что-то я его не вижу. На голове, там, откуда растут щупальца и руки. Они расположены по кругу. В центре рот клюв. Очень удобно. Поймал рыбку и сразу в рот. Только сейчас кальмару самое время позаботиться о том, чтобы самому не стать добычей. Точно! К нему быстро плывет огромная рыбина. Нет, это кит с огромной зубастой пастью. Гигантский кальмар рядом с ним – просто малыш. Пасть вот-вот захлопнется. «Кальмар, уплывай скорее!» «Надо же! Он меня как будто услышал!» Я даже не понял, как это получилось, но он за секунду исчез в темной воде, а недовольный кашалот поплыл вверх. Кашалот главный враг гигантских кальмаров. Им не всегда так везет. Часто они попадают на обед этому громадному хищнику. Даже глубина их не спасает. Кашалот может нырнуть на два километра. А наш кальмар? Все-таки от него удрал. Но как ему это удалось? Кальмары – отличные пловцы. Одни из лучших в океане. Это настоящие живые ракеты. Я не случайно их так назвал. Дело в том, что у космической ракеты и кальмара одинаковый способ или принцип движения. Про ракету ты мне уже рассказывал. В путешествии про полеты в космос. Теперь я знаю, что из хвоста ракеты вырывается раскаленный газ. Он с силы летит назад, а ее толкает вперед. Все верно. Так же работает и двигатель кальмара. Сейчас разъясню. Тело этого животного, которое ты сравнил с мешком, может наполняться водой. Для этого в нем есть щель. Она находится снизу, там, где кончается тело и начинается голова. Кальмар набирает внутрь воду, плотно закрывает щель. И что дальше? Рядом с щелью есть специальная узкая трубка – сифон. Через него-то кальмар и выталкивает набранную воду. При этом он резко сжимает тело, вода с силой вырывается наружу и толкает кальмара в другую сторону. Только в отличие от ракеты вода летит вперед, а кальмар движется назад. Все кальмары и их родственники, каракатицы и осьминоги, плавают задом наперед. Дядя Кузя, а я стих придумал. Если развязать воздушный шар, будет он по комнате носиться. Но иначе, чем летает птица, а вот так, как плавает кальмар. Ведь они среди глубоких вод двигаются задом наперед. Вот бы это увидеть! А то в этот раз я ничего не успел разглядеть Все уплыли, кругом темнота Давай поднимемся на карасики ближе к солнышку Согласен, всплываем Как здесь светло и хорошо! Карасик завис в прозрачной зелено-голубой воде А вот и кальмары Они медленно плывут в воде Их красноватые бока на свету отблескивают серебряным цветом Они похожи на рыб Это потому, что руки и щупальца у них собраны вместе и вытянуты Кальмаров тут целая стая Только они во много раз меньше того, гигантского Гигантский кальмар и его ближайший родственник – колоссальный кальмар. Самые крупные моллюски и вообще беспозвоночные. А это еще кто такие? Биологи называют так всех животных, у которых нет костей. Знакомые тебе беспозвоночные – это насекомые, червяки, пауки. А еще беспозвоночные – улитки и остальные моллюски. Так вот, гигантские и колоссальные кальмары Среди них самые большие Их длина почти 20 метров Вот это да! Ой, дядя Кузя, к стае кальмаров плывет крупная рыба Они не стали дожидаться хищницу И быстро рванули вперед Поплыли за ними Дядя Кузя, можно я немного порулю карасиком? У меня получится Что ж... Я уступаю свое место у штурвала. Вперед! Надо прибавить скорость. Теперь мы мчимся рядом с кальмаровой стаей, а рыба отстала. Но на пути новая опасность. Другая рыба, больше прежней. Еще увеличиваю скорость. Ой-ой-ой, пора тормозить. Наши кальмары не стали уплывать от хищницы по прямой. Они на полной скорости Повернули в сторону. Эх, пока я тормозил и поворачивал карасик, кальмаров и след простыл. Как у них получается так быстро менять направление? Делать это, маневрировать, им помогает сифон. Его отверстие очень подвижно, поэтому кальмары могут направлять реактивную струю в бок или даже в обратную сторону. Нелегко хищникам за ними поспевать. Тем более, что некоторые кальмары умеют, хорошо разогнавшись, выпрыгивать из воды и пролетать по воздуху десятки метров. Ну и кальмары! Настоящие циркачи! Их и след простыл, а голодная рыба плывет рядом с нами и не понимает, куда это делась ее добыча. Ой, я заметил еще одного кальмара. Он пока ни о чем плохом не думает а на него нацелилась наша знакомая хищница что же с ним будет ничего себе вот это представление сначала кальмар потемнел а потом в воде рядом с ним появилось почти черное пятно очень похожее на самого кальмара глупая рыба тянулась к пятну но оно расплылось в целое черное Облака. А кальмар поменял цвет на почти белый и был таков Сколько же чудес можно увидеть под водой! Ты прав! В природе много удивительного и интересного Кальмары, как и вся их родня, головоногие моллюски, умеют менять цвет А еще у всех головоногих рядом с сифоном есть специальный чернильный мешок Стоит опасности приблизиться, моллюск выбрасывает чернила, и в воде появляется дымовая завеса. Надо же! Какие хитрецы! Чернильница – полезная вещь. Можно врагов с толку сбить, а можно другому кальмару письмо написать. Вот послушай, дядя Кузя, мама малыша кальмара сыну говорила. Хорошо, что есть у нас под рукой чернила. Будет дед твой рад письму, напиши скорее ему. Улыбнется старичок, помнит про него внучок.